Глава третья. Колёса старой телеги медленно скрипели по пустынной дороге. Время от времени скрип прерывался и находился останавливался, выбившись из сил. И тогда в наступившей мёртвой тишине он слышал, как гулко отдавались в ушах удары его сердца. Тум-туп. Тум-туп. пунтуп Старый танабай поджидал, пока отдышится конь, затем снова брал его за узду. Пошли гульсары, пошли. Вечереет уже. Так они тащились часа полтора. Пока и находиц не остановился совсем. Дальше он уже не мог тянуть телегу. Она байс снова засуетился, забегал вокруг коня. Что же ты, гульсары, а? Смотри, скоро ночь уже. Но конь не понимал его. Он стоял в упряжи, мотая головой, тяжесть которой стала ему уже не посильна, и шатаясь на ногах из стороны в сторону. А в ушах продолжал отдаваться оглушительный стук сердца. Тум-туп, тум-туп, тум-туп. Ну ты прости меня, проговорил Танабай. Мне бы сразу догадаться. Да пропади она пропадом, эта телега, эта сбруя. Только бы довезти тебя домой. Он скинул на землю шубу и стал торопливо выпрягать коня. Вывел его из оглобель, сдернул хомут через голову и кинул всю сбрую на телегу. Вот и все. сказал он, надев шубу, поглядел на выпряженного иноходца. Без хомута, без сбруи, с непомерно большой головой, конь стоял сейчас среди холодной вечерней степи как призрак. Боже во что ты превратился, гульсары, прошептал Тонабай. Если бы тебя увидел сейчас торгой, перевернулся бы в могиле. Он потянулы находца за поводок И они снова медленно побрели по дороге. Старый конь и старый человек. Позади оставалась брошенная телега, а впереди, на западе, ложилась на дорогу темно-фиолетовая тьма. Ночь бесшумно растекалась по степи, заболакивая горы, смывая горизонт. Танабай шел... вспоминал всё, связанное с находцем за долгие годы и с горькой усмешкой думал о людях. Такие мы все. Вспоминаем друг о друге к концу жизни, когда кто тяжело заболеет или помрёт. Вот тогда вдруг становится всем нам ясно, кого потеряли, каким он был, чем славен, какие дела совершил. А что говорить о бессловесной твари, Кто вот только не носил на себе гульсары, кто только не ездил на нём. Остарялся и все о нём забыли. Идёт теперь еле волочит ноги. А ведь какой конь был. И он снова вспоминал и удивлялся тому, как давно не возвращался в мыслях к прошлому. Всё, что когда-то было, ожило в нём. Оказывается, ничто не исчезает бесследно. Раньше он просто мало думал о прошлом или вернее, не позволял себе думать. А теперь после разговора с сыном и невесткой, бредя по ночной дороге с вздыхающим инаходцем на поводу, оглянулся с болью и грустью на прожитые годы, и все они живо встали перед ним. Так он шёл, погружённый в свои мысли. А и находит сплёлся сзади всё больше и больше оттягивая повод. Когда рука старика не мела, он перекладывал повод на другое плечо и снова тянуло находцу за собой. Потом это стало ему трудно, и он дал и находцу отдыхнуть. И подумав, снял уздечку с головы коня. Иди вперёд. Иди как можешь, я буду сзади. Я не брошу тебя, сказал он. Ну, иди. Иди потихоньку. Теперь и находит шёл впереди, а Танабай сзади, перекинув уздечку через плечо. Уздечку он никогда не бросит. Когда Гульсары останавливался, Танабай поджидал, пока он наберётся сил, и они снова брели по дороге. Старый конь и старый человек. Танабай грустно улыбнулся, вспомнив, как по этой же самой дороге мчался в своё время гульсары, и пыль стелилась за ним хвостом. Чебаны говорили, что по этой пыли они за многие вёрсты узнают бег и находца. Пыль из-под его копыт прочерчивала степь белым бегучим следом, и в безветренную погоду нависала над дорогой, как дым реактивного самолёта. стоял чабан в такие минуты, прикрыв глаза козырьком ладони, говорил себе: "Это он идёт, гульсары". Из завистью думал о том счастливце, который обжигал лицо горячим ветром, летел на этом коне. Великая честь для киргиза, когда под ним бежит такой знаменитый и находится. Скольких председателей колхоза пережил гульсары? Разные бывали. умные и самодуры, честные и нечестные, но все до одного ездили на и находиться с первого и до последнего дня своего председательства. Где они теперь? Вспоминают ли порой про гульсарык, который носил их с утра и до вечера? думал Танабай. Они добрались наконец до моста через Авраг. Здесь опять остановились. и находить стал подгибать ноги, чтобы лечь на землю. Нот она бы не мог этого допустить. Потом никакими силами не поднимешь. Вставай, вставай, закричал он и ударил коня уздечкой по голове. И досадуя на себя за то, что ударил, продолжал орать: "Ты что не понимаешь? Подыхать собрался? Не дам, не позволю. Вставай, вставай, вставай!" Он тянул коня за гриву. Гульсары с трудом выпрямил ноги, тяжело застонал. Хотя и темно было, Танабай не посмел глянуть коню в глаза. Он погладил его, пощупал, затем приник ухом к его левому боку. Там, в груди у коня захлебываясь, плескалось сердце, как мельничное колесо в водорослях. Он стоял так, согнувшись возле коня долго, пока не заныло в пояснице. Потом разогнулся, покачал головой, вздохнул и решил, что, пожалуй, придётся рискнуть, свернуть за мостом с дороги на тропу, что идёт вдоль оврага. Тропа та уходила в горы, и по ней можно было быстрее добраться домой. Правда, ночью не мудрено и заблудиться. Но Танабай наделался на себя. Места эти издавна знал, только бы конь выдержал. Пока старик думал об этом, вдали засветились фары попутной машины. Огни внезапно выплыли из мрака пары ярких шаров и стали быстро приближаться, прощупывая перед собой дорогу длинными, качающимися лучами. Танабай с находсом стояли у моста. Машина им ничем не могла помочь, и всё жетона бай ждал её. Ждал просто так, безотчётно. Наконец-то хоть одна, подумал он, довольный уже тем, что на дороге появились люди. Фары грузовика мощным снопом света полоснули его по глазам, и он прикрыл их рукой. Двое людей, сидевших в кабине машины, с удивлением смотрели на старого человека у моста. И стоящую рядом с ним захудалую клячу без седла, без уздечки, точно то была не лошадь, а собака, увязавшаяся за человеком. На какое-то мгновение прямой поток света добила, озарил старика и коня, и они превратились в белые бесплотные контуры. Чудно, чего он здесь среди ночи? сказал сидящий рядом с шофёром долговязый парень в ушанке. Это он. Это его телега там. пояснил шофёр и остановил машину. "Да чего, старик?" крикнул он, высунувшись из кабины. "Это ты бросил телегу?" "Да я", ответил Танабай. "Тота, -то. глядим, бречонка развалящая на дороге. Вокруг никого. Хотели с брую подобрать, да тоже никудышная". Танабай промолчал. Шофёр вылез из машины, прошёлся несколько шагов, обдавая старика перегорелым запахом водки и стал мочиться на дорогу. «А что случилось?» Marcheg – спросил он, обернувшись. «Конь не потянул. Занемог. Да и старый уже». «М-м-м. Ну и куда же теперь?» «Домой. В Сыргосскую щель». «Тю-у-у!» – присвистнул шофер. «В горы? Не по пути». А то лезь в кузов, так и быть, подброшу до совхоза, а там уедешь завтра. Спасибо. Я с конём. Вот этот дохлятина, да брось ты его к собакам. Столкни он во врак и делу конец, склёёт воронё. Хочешь, поможем? Поезжай. Мрачно процодил Танабай. Ну как знаешь, усмехнулся шофёр и захлопывая дверцу, бросил в кабину: Ополоумил старик. Машина тронулась, унося с собой мутный поток света. Мост тяжело заскрипел над аврагом, освещённым тёмно-красным светом стоп-сигналов. Зачем смеёшься над человеком? А если бы тебе так пришлось, сказал за мостом парень в ушанке, сидевший в кабине с шофёром. И ерунда. Шофёр зевая, крутанул баранку. Мне приходилось всяко. Я дело сказал. Подумаешь, кляч какая-то, пережитки прошлого. Сейчас брат техника всему голова. Везде техника, и на войне. А таким старикам и лошадям конец пришёл. Зверюга ты, сказал парень. Полевал я на всё, ответил тот. Когда машина ушла, когда ночь снова сомкнулась вокруг и когда глаза снова привыкли к темноте, Она байп погнала на ходса. Ну пошли. Чу, чу. Иди же. За мостом он завернул коня с большой дороги на тропинку. Теперь они медленно продвигались по тропе, едва приметны в темноте над оврагом. Луна ещё чуть-чуть выглядывала из-за гор, звёзды ждали её выхода, холодно поблескивали в холодном небе.